Эпизод 57. Улица йенс бьелькес 16 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Элен и Хельге. Оставьте ваше сообщение. Сегодня я не пошел на работу. На улице минус 12, в квартире гораздо теплее. Весь день звонил телефон, и когда я наконец взял трубку, оказалось, что звонит доктор Эуне. Эуне хороший психолог, во всяком случае не прикидывается, будто вполне понимает, что происходит у нас в голове. Его старое утверждение о том, что алкогольный симптом раздвоения личности появляется, когда исчезает последний собутыльник предостережение правильное, но не всегда справедливое. Помятуя о том, что было в Бангкоке, Эуне очень удивился тому, что я сейчас еще держусь на ногах. Все относительно. Ещё мне рассказал про одного американского психолога, который вывел, что жизненный путь в известной степени наследуется, и в схожих ситуациях мы ведем себя как наши родители. Отец замкнулся в себе, когда умерла мать, и теперь Эуна боится, что со мной случится то же самое, из-за всяких поганых вещей, которые со мной случились. Ну, помнишь, та история в Виндерне и в Сиднее, а теперь еще это, ну... Я рассказал ему, как живу, но когда доктор Эуна сказал, что именно из-за Хельги я еще не махнул на жизнь рукой, тут уж я посмеялся. Синица. Эуна, конечно, что называется, хороший мужик, но лучше бы он попридержал свою психологию. Я позвонил Ракеле и пригласил ее поужинать вместе. Она ответила, что подумает и перезвонит. «Не знаю». Почему я это делаю? И зачем это мне?»